как накануне обедали одни. В условный час Грослоу явился. Д'Артаньян принял его как старого друга. Портос смирил его с головы до ног и усмехнулся, найдя, что, несмотря на ловкий удар, нанесенный Грослоу, брату пари на вид он довольно жидковат. Атос и Рамис сделали все возможное, чтобы скрыть отвращение, которое он им внушал. В общем, Грослоу остался доволен приемом. Атос и Рамис выдерживали свою роль.